Часть третья. Правила монстров. Смотри, погиб твой сад, и всюду виолы, ландыши, вербена и тимьян. Какая мерзость. О, я отмщу ей и за это тоже. За розу каждую свою гвоздику, гиацинт. Смотри в крови и руки и лицо. Ее мои твои, как руки эти хрупкие. Как сердце успокоилось мое, что корчится король, что кровью истекает. Скажи, а сложно это овладевать другим и тело воли подчинять? О нет, не чуть, ведь много она прячет. В осколках самое себя там много. И грез, и отражений, и надежд. Того, кем стала, кем стать могла бы, что могла б сказать. Увидеть и почувствовать. Она меня не замечает вовсе. Скоро ей быть моей. И мы начнем. А он? Он крепче, крепче, чем казалось, но меня он помнит. Помнит, ненавидя. Зовёт, и я иду. а Они похожи в том, похожи все, кто мертвецов своих лелеет, любя или хуля. Что на сердце его? И боль и страх. Не жаль тебе его? Ничуть, убьём ещё двоих, а там... А там и срок придёт девчонке стать королевой. На свою беду. Глава первая. Кошмар наяву. Орфа. Ноги, как чужие, еле держат, предательски дрожат. Со стороны кто-то мог бы подумать, что я боюсь, но, к счастью, мы одни. И тоже, к счастью, я пока слишком слаба, вдобавок, владею собой. Хотя мечтаю, просто мечтаю хлёстко вскинуть руку и отправить этого ублюдка в полёт к стене, впечатать в камни со всей силы до хруста спины и... и... «О, горе мне, я должна забыть эти порывы. Они недостойны принцессы и волшебницы». «Никто не давал вам таких полномочий», — чеканив слух, облизывая сухие губы, ровно посередине нижняя треснула на языке омерзительный железный вкус. «Никто Кир Илфокеон». Он стоит прямо, но не на вытяжку. Вздёрнул подбородок, а вот трясочку победить не может никак. Тоже ведь можно решить, будто испугался меня. это тоже неправда, просто не спал. Уже несколько раз я замечала, как он нетвёрдыми руками стискивает гудящую голову что-то бубне. «Знаю», — бросает, будто плюёт под ноги. «Знаю, принцесса, но давайте начнём с простого. Я остался без приказа и сделал то, что счёл правильным. В ваш а «Вы ещё меня обвиняете?» Мои кулаки хрустят, и я топаю ногой». «Нет, определённо, ты сейчас у меня полетишь, если не заткнёшься, полетишь как...» «Меня? Да вы на меня посмотрите!» Картинно раскидываю руки, демонстрирую исцарапанные вены. «Цените уже то, что я прямо сейчас стою перед вами и, наконец, могу говорить, то, что я...» Он спохватывается, быстро, дробно стучит кулаком по фибуле, а потом ещё и сгибается в поклоне, обрывая меня на полусловие этим изящным движением. Волосы качаются, глаза из-за них блестят настороженно, выжидательно. Да, он сам всё понимает. Понимает, что во многом неправ, и что я могу броситься, но не бежит и не напирает по-настоящему. Уже заслуживает уважения. «Да, принцесса», — говорит он, тихо вздохнув и распрямившись. «Да, не сомневаюсь, что здесь сыграло немалую роль ваше мужество. Признаться, мы...» Все уже немного сомневались, очнётесь ли вы вообще, и не понимали, что делать, если нет. Он вяло улыбается. Глаза полны страха, под ними огромные мешки. Я даю себе мысленную затрещину. Так, хватит, хватит, ничего уже не поправишь. Пока ты, Орфа Капиратис, мучилась кошмарными ночами и днями, а твой отец истекал кровью, окружённой перепуганными медиками, Целериону, как и Сенату, Подобало хоть что-то сделать, хоть для выяснения обстоятельств. Илфокион решил то, что решил. Патриции и даже Кир Маристеос согласились, попросив лишь проявить дипломатичность. Что ж, учитывая, что прямо сейчас мы стоим не возле темницы, а возле большой светлой двери, пусть и в самой-самой высокой замковой башне, башне волшебства, дипломатичность проявлена. Насколько... Возможно. И всё-таки... И вот я здесь! Решаю не заводить по четвёртому кругу гневные упрёки. И утверждаю ещё раз, принцесса Клео невиновна. Как минимум, она не умеет драться и не управилась бы с этой чудовищной перчаткой. Как максимум... Боги, как максимум это самое безобидное создание, какое я встречала за последнее время. И которое вот уже совсем не хочу терять. Ни в каком смысле. Не только в политическом. Ноги всё-таки подгибаются сильнее. Охнув, я опячусь, опираюсь на подоконник, склоняю голову к груди, почти коснувшись подбородком ключиц. А потом наоборот. Вскидываюсь резко до хруста шейных позвонков. Перед глазами кружат красно-рыжие точки, потом чёрные жуки, а потом всё вроде как становится нормально. Но мне нужна передышка. Мне есть за что себя отругать и даже проклясть. Но что я могла сделать? Кошмары накрыли меня в тот же вечер, когда мы с Эвером нашли папу на берегу. Он, как мне тогда показалось, не дышал. Одежда была в соли, соль попала в пять длинных глубоких ран на спине, и, скорее всего, они чудовищно осаднили, хотя папа не чувствовал, потерял сознание. Я справилась. Не заплакала, не зарычала, только сосредоточилась как могла, собрала волшебство и попыталась послать тревожный сигнал Илфокеону, Кассу, Полу, Клио замковым медикам, всем, до кого могла хоть немного дотянуться. У меня никогда этого не получалось, потому затем я побежала, оставив Эвера осматривать папина увечья. Далеко бежать не пришлось, Элфакеон услышал. Он мчался к нам с несколькими целлерами, но без медика. Я закричала на него, он приказал одному из парней возвращаться за подмогой, а через полчаса отец был дома. Живой Эвер сумел остановить кровотечение в той единственной ране, которая задела крупный сосуд с разгорающейся воспалительной лихорадкой. Я держалась, последила за медиками, пробыла в Иатрии долго, надеясь, вдруг папа очнётся и заговорит, но нет. На выходе что-то со мной всё-таки случилось. Потолок и пол поплыли, стены схлопнулись, и я лишилась чувств. Последним, что я слышала, было возмущённое мяукание с корпуса. Он с кем-то спорил за поворотом коридора, а потом меня обступили чудовища из снов. В голове засмеялась мама. Кошмарных ночей на долю волшебника приходится семь в месяц. У них есть верный признак. Луна обрастает багровой конвой. Значит, жди их через пару деньков. Придворный астроном, кажется, предупреждал меня, только мне было не до лун в последние дни. Поэтому я оказалась не готова и уж точно не могла подготовиться к другой разительной перемене. Кошмары не отпускали меня ещё и днём, вдобавок снова были очень болезненными. Сказалось горе? Снова? Неужели это, правда, работает так жестоко? Будто у меня нет ни фамильяра, ни гасителя, а ведь это не так. Я почти не просыпалась, но в короткие минуты ясности видела то несчастную чёрную морду одного, то испуганное бледное лицо второго. Тянулась к ним, мне давали лапу или руку, но легче не становилось. Скорпус ложился под бок, Эвер касался моих скул, пытался удержать взгляд и вытащить меня разговором. «Смотри на меня, дыши, я рядом, хочешь пить?» Он неумолимо раздваивался, порой вместо него я видела монстра и начинала с визгом вырываться. Но даже за этими рваными вспышками бодрствования мне не удалось спрятаться от чудовищной реальности. Папа на волоске от смерти, все очень устали и не понимают, что делать. А окровавленную когтистую перчатку Эвера нашли в комнате офисальского посла доброй воли Клио Тревус так прошло трое полных суток и видимо боги посчитали их как семь ночей на четвертый день я очнулась сравнительно бодрой вскочила и вот теперь пытаюсь разгрести последствия всего произошедшего без меня а ее целлеры тихо уточняет илфаке подходя на шаг солнце блестит в его сальных и давно немытых волосах они бы справились илфакеон опять я опускаю кира нет сил на формальности эти ребята В чем смысл? Они заинтересованы в дружбе с нами. Они не ненавидят Гирию. По крайней мере, я ничего такого не заметила. Не почувствовала. Я не до конца искренно. Конечно, мне нужно самой посмотреть им в глаза. Но чего я точно не хочу, так это мазать грязью будущих или, как минимум, возможных друзей в компании не слишком симпатичного начальника стражи Причем под дверью, где они заперты, как мыши. Вы волшебница с довольно слабой интуицией. Веско напоминает он. Вот же скуда умный дельфин-лицемер. А ведь ещё недавно звал меня развитой девушкой. Но я не дура. Усмехаюсь так зло и уверенно, как только могу, понижая голос. Я достаточно к ним приглядывалась. Они не такие, как старшее поколение. Он сгибает брови. Я, вздохнув, не даю напомнить очевидное. «Да, я знаю их пару дней». И да, я должна бы цепляться за любую возможность найти и наказать виновного. Я найду. И накажу, но... Я все-таки хотел бы присутствовать при разговоре на случай. Илфакеон косится на дверь. И в этот раз силу я все же применяю. Заставляю его опять ко мне повернуться. Он потирает щелкнувшую челюсть. Нет, ни за что. Полагаю, Клио не скоро согласится видеть вас возле себя, и я ее понимаю. Щурюсь рассказать то, чего я очень опасаюсь, но, увы, иначе у нас точно не выйдет слаженный дуэт. Замена отцу. Вы напали на неё на допросе, чтобы проверить, есть ли у неё боевые рефлексы. Вы затащили её сюда. Ещё одна подобная выходка, и я отстраню вас от должности, запру в казематах. Не нужно создавать мне лишних дипломатических проблем. Хорошо, что в одну из минут просветления мне успели это доложить. «Следственный опыт Илфокиона просто ужаснул меня. Нужно будет сейчас выспросить подробности. Ох, как бы не услышать что-то, от отчего моя жажда расправы усилится. Она и так клокочет. Мы смотрим друг на друга тяжело, почти яростно, едва ли не полминуты. Но, наконец, он всё-таки сдаётся. Опускает глаза, сжав зубы, и неровная краска приливает к шее, к ушам. Я поражаюсь про себя». Какой замызганный у него вид, и какие опять идеальные стрелки. Скорее всего, рисуя их каждое утро, он собирается. В смысле, повышает боевой дух? Я слышала, красный народ разрисовывает кожу с теми же целями. Ладно. Он кивает нехотя, снимает с пояса ключ и отдает мне. Подожду тут, но будьте осторожнее. Вам очень повезло. игнорируя его напутствие, продолжаю давить. Что Клио? вошла в наше положение. Одно ее письмо брату, и я проснулась бы посреди вторжения. «Мне не повезло». Элфакион сжимает губы. Замерев у двери, я жду продолжения. Ее уговорил Кир Эвер немного подождать. И он же передал мне тот ультиматум, с которым она приехала, поэтому после проверки я действительно был очень мягок, куда мягче, чем мог бы. Все мы были. Эвер, на сердце теплеет, и я тоже сжимаю губы, чтобы не улыбнуться слишком широко. Хочу увидеть его очень. Соблазн, едва соскочив с кровати, помчаться в его комнату был огромен, но страх и вина перед Клео и парнями победили. Ещё успею, обязательно увижу, но это важнее. Надеюсь, она считает так же. Бросив это, стучу и тут же слышу смутное «да». «Клио, можно?» «Заходи!» Звенит громче, увереннее, и я напоследок кидаю в сторону Илфокиона укоризненный взгляд. Но он демонстративно отвернулся, смотрит в окно, скрестив руки на груди. И пошел он. Верхние покои башни волшебства довольно обширные Тут несколько комнат, ванная с большой купальней, балкон в экседре. Они пустовали долго, сюда никого не селили после Истабрула, того самого сумасшедшего прадеда, который убил людей на пляже и зарасходовал на это последние силы и... И... нет, мы, по возможности, не вспоминаем Истабрула. Особенно в жаркие дни. Хотя сейчас уже не так страшно навлечь этим упоминанием беду. Беды и так сгустились. Экседра встречает меня знакомым запахом лотосов, смешанным с ароматами цитрусовых масел. Всё лучше чем пыль, хотя крепковато Зайдя, демонстративно хлопаю дверью, чтобы Элфакион дёрнулся. Смотрю на Клео, сидящую на Софи с книгой, потом на Рикуса с ардоном Те играют в питею за угловым столиком. Все три взгляда уже устремились на меня в ответ. И приходится дышать как можно глубже, чтобы сладить с румянцем стыда. Мне очень жаль. Первым делом, говорю я, кто-то из парней хмыкает. Не я это приказала, вам вернули оружие. Рикос оживает первым и кивает с лёгкой улыбкой и даже встаёт в знак приветствия. Его меч не на поясе, а буднично прислонён к стене. А вот ардон уже вооружился до зубов. И саблей, и кинжалом. Улыбаться не спешит, в кресле разваливается. Только небрежнее, с видом уважения ты недостойна». Его глаза такие же усталые, как у Илфекиона, жгут меня. Может, поэтому, заговаривая снова, я обращаюсь именно к нему. Вы можете возвращаться в свои покои прямо сейчас. И, конечно... Сглатываю, хочется потупиться. Вы можете уехать, ведь вам нанесли глубокое оскорбление, и можете... Как Кир-король. Смотря все так же из-под тихо обрывает ардон Закидывает ногу на ногу. Нам никто ничего не говорит. Сидим тут, как отшельники. Добавляет Рикус мягче, склоняет голову и нервно трёт тот край розоватого шрама, что уходит под челюсть. Солнце искрит в монете на шее, и я неожиданно понимаю, как странно видеть его без доспеха, в простой рубашке, расшитой цветами льна. Клео молчит, но не отрывает от меня встревоженных, слишком встревоженных глаз. «Ты белая что-то, у тебя ноги дрожат!» — шепчет она наконец. И меня словно прорывает. «Плохо!» — свистяще выдыхаю я, шагаю вперёд, шатаюсь. Куда только делся, весь мой запал. «Плохо!» Не знаю, о чём я, об отце или о своём состоянии, ну мир туманится, а к золотым бликам солнца примешиваются чёрные и красные. Я делаю ещё шаг, ещё спотыкаюсь неподалёку от Софы и... Добравшись до неё, едва ли не ползком, даже не сажусь, просто упираюсь в обшивку локтями. Зажмуриваюсь, пытаюсь дышать носом, сутулю плечи, по спине бежит озноб. Я только встала с постели, а уже устала. Чувствую три взгляда, но не могу посмотреть в ответ. И всё же глаза лучше открыть, иначе перед ними окажется тело отца в розоватой морской пене. Лицо Эвера белое, как полотно. Гулкая темнота, из которой тянутся пасти, щупальца и трели — маминого смеха. Кошмары во сне. Кошмары на его «Ой!» — слышу над макушкой, а в следующий миг Клио, свесившись испуганно, но очень крепко обнимает меня сразу обеими руками. «Орфа, Орфа, ну, пожалуйста, ну!» «Простите меня!» — как заведённая, повторяю я. «Простите, я не могла, я...» «Я этого не делала!» В унисон шепчет Клио куда-то мне в макушку. Надушенные волосы, упав, занавешивает обзор. «Правда, я...» «Ни за что бы, я никогда бы мы...» Её голос срывается, и я вздрагиваю, отстраняюсь, медленно поднимаю взгляд, едва ли сумев скрыть удивление, что... Но глаза у Клео мокрые, несчастные, она облизывает и кусает губы. «Знаю», — осторожно отзываюсь я, — «этот страх, это искреннее желание оправдаться действует лучше пощечины». «Да что за чушь!» «Знаю, конечно, да ты бы ведь просто не сумела и...» «А главное, среди нас нет преступников, да ещё таких трусов!» Вмешивается ардон снова рисковато, и всё же встаёт, бряцнув оружием. В пальцах он нервно крутит чёрного легионера, и хотелось бы знать, кто мог подбросить Эфенди эту дрянь. «Выясним», — обещаю я, всё-таки опустив глаза, прикусив щуку изнутри. «Иначе никак». Перчатку нашли в шкафу Клео поверх тяжёлых, богато расшитых платьев и накидок. Она лежала вся в крови, почти на виду. Представляю, насколько испугалась Клео, вышедшая из ванной на стук целлеров, что она лепитала как смотрела, и, боюсь, они могли бы быть с ней куда грубее с первой же минуты, если бы рядом вовремя не оказался Скорфус, заверивший, что пару часов назад перчатка была совершенно в другом месте. У Эвера на столе. Он сам видел. Разозлённый вопросом, что забыл в чужой спальне, мявкнул. «Я кот могу гулять, где вздумается, а вы пошли в задницу». И велел пальцем не трогать и гавтскую принцессу. «А дальше, видимо, и Эвер», — сказал пару слов. «Я благодарна им обоим. Очень. Вот только...» «Клео, я не должна спрашивать или как минимум должна сделать это так, чтобы до ушей Рикуса и Ордуна ничего не дошло». Но я не могу ждать. Ядовитые колючки сомнения ведь разрослись во мне, разрослись еще в ту минуту. Как я услышала, перчатку нашли у нее. Ненавижу себя за это, но лучше проговорить, чем гадать. Клео, пожалуйста, скажи, зачем все-таки вы ушли так рано? Выглядело это действительно странно. Спрашивая, я вскинулась. Не хотела упустить ни одной перемены на ее лице. Не знаю, чего ждала, но... Не вижу ничего, кроме лёгкого удивления при открытых губ, округлившихся глаз. Но взгляда Клео не отводит. Отчётливее всего на лице я читаю что-то вроде «серьёзно?». Я даже немного боюсь, что это запоздалая обида, перекипающая злость, что «сейчас» она отшатнётся или закричит. Нет, она лишь тоскливо, но смиренно улыбается. А потом за неё отвечает Рикус. Он сопровождает слова нервным смешком и столь же нервной игрой брови. «Да, боги, мы увидели, как вы с Киром Эвером обнимались у скалы и решили, что вам нужно уединение, поэтому сразу договорились сбежать поскорее, едва это перестанет казаться невежливым. Знали бы, как подставимся...» Клио энергично кивает. «Я вся вспыхиваю, но завопить мы не встречаемся, не успеваю, а действительно...» Как всё это назвать сейчас? Как после второго поцелуя, после... Поверь, убийства твоего отца мы не планировали. Мои заметавшиеся мысли прерывает Ордон. Видимо, он всегда примадушен. Даже вид не делает, что мои сомнения для него загадка. Скользнув взглядом по Рикуса, он опять встречается со мной глазами. Не говоря уже о том, что смысла в нём нет. захотим мы, например, отомстить вашей династии, убили бы тебя. Усмешка кривая, но беззлобная. За эти три дня ардон не утруждал себя бритьем, совсем зарос, и только сейчас я понимаю, что больше он не сыплет всякими Кира-принцесса. Плюнул на церемониалы. «Сварить двух крокодилов, вскипятив одно болото». Так же быстро. Усмешка гаснет, брови сдвигаются, почти соединившись с черным треугольником татуировки между ними. «Ведь он не выживет без тебя». «Его время почти кончилось, а приемником у вас и не пахнет, правильно?» Киваю, наверное, с убитым видом. Клео тянется ко мне снова и начинает ладошкой гладить по волосам. Вздохнув все-таки, заползаю на софу рядом. Она тут же хватает меня за руку, и я устало откидываюсь назад. «Да что за утро? Что за ненормальный круговерт слов и мыслей? Что за...» «Он не выживет», — шепотом повторяет Клео и заглядывает мне в лицо. Раны никак не закрываются, да? Киваю снова, просто киваю, потому что в глазах и у неё, и у парней уже вижу очевидное продолжение. Не могу его слышать, лучше озвучить самой. У него около месяца, чтобы передать корону, и да, медики говорят, правило, двадцати лет уже тянет из него силы, много сил, напоминаю что пора уходить. А сглатываю. Эти трое не знают мою тайну, не понимают, как всё ужасно. «Неважно. Так что да, я коронуюсь раньше. Не через три недели, а уже в конце этой, чтобы повысить папины шансы. Если вдруг вы все-таки захотите остаться, а ваши делегации приедут... Что ж, посмотрите, как я умру. Ну, а папу нужно спасать. В последние недели перед коронацией преемника правители всегда слабеют, а папе необходимо сохранить побольше сил. Мы останемся». — отвечает Рикус после того, как все они переглядываются. Мне опять прилетает его ободряющая лошадиная улыбка. В конце концов, не каждый день принцессы становятся королевами. Или забрызгивают городскую площадь мозгами. О, горе мне. Казалось бы, то, что произошло между мной и Эвером возле мемориала, должно свести на нет вопросы о прощении. Должно, но не сводит. Сидя возле раненого отца там, на берегу, он смотрел на меня с таким отчаянием, Так отчуждённо, что в глазах сложно было не прочесть, ни мой крик. В ту минуту он боялся себя и меня. И ненавидел, возможно, нас обоих, потому что пять ран от железных когтей не спутать ни с чем. Где-то поблизости расхаживал монстр, кем бы он ни был. Я его не победила и теперь точно не прощу сама себя. За всё сразу. «Ты что-то продолжаешь белеть?» Рикус делает к нам пару шагов, подмигивает. «Что, не хочется на трон?» «Понимаю, по-моему, никому в здравом уме не захочется с другой стороны». Он крутится на одной ноге, точно танцор, и принимает картинно гордую позу. «В этом много плюсов. Красивые наряды, вкусная еда, куча подлес». «Хаби!» — одергивает Клео строго. Опять смотрит на меня, и желудок сжимается. Вдруг поняла что-то. «Перестань. Это просто очень большая ответственность. Тем более получается, что у Орфа съелся большой кусок прощённого месяца. О, Клео, сейчас-то я наконец понимаю. Чтобы по-настоящему очиститься, мне не хватило бы и прощённого года. Пара недель не решает ничего. Вслух говорю лишь. Все обряды я уже прошла. Формально я готова. И по углям походила. В голосе Рикуса сквозит разочарование, я удивлённо поворачиваюсь к нему. Ну, интересно же. «Хаби!» ардон закатывает глаза и чуть тише, но все же добавляет. «Придурок!» Устремленный на меня взгляд теперь полон тревоги. Он тоже что-то чувствует в моем настрое, хотя и вряд ли будет задавать прямые вопросы. Спеша отвлечь его, сообщаю. «По углям пойду накануне коронации, и тогда же буду пить яд кобры на последнем перу». «Фу!» взвизгивает Клео, сжав мои пальцы. «Брат, и Лелэ я тоже пили». «Ты ведь помнишь, что это не опасно и даже полезно, если у тебя здоровый желудок». Рикус уже расплылся в улыбке. Похоже, предстоящее зрелище его немало вдохновляет, несмотря на все обстоятельства. «В общем, будет весело, и мы обязательно тебя поддержим». «Спасибо на добром слове». Вздыхаю. «Весело. О, да. Воплощенное веселье». Рикус подходит вплотную и шумно плюхается к нам на софу. Монета подпрыгивает, крутится, и я украдкой пытаюсь рассмотреть, что за профиль на аверсе. Но ко мне снова поворачивается реверс, какой-то поцарапанный кружок с листиками. «Прекращай, твой папа поправится», — тихо и убежденно говорит Рикус, заглядывая мне в глаза. Его костлявая жилистая теплая ладонь накрывает наши склеу руки. У него громадная сила духа. Так мне показалось, и он любит эту жизнь. Это всегда чувствуется, это помогает. Он не прибавляет, и пусть его жена напала на нас, а он не помешал. Это даже не читается во взгляде. И я слабо улыбаюсь, пока на меня не падает. Станешь королевой, и он точно пойдет на поправку. Не прощу себя, нет, не прощу, даже если Эвер простит. Я всем несу беды, несу, видимо, со дня, как родилась. мечной уродкой, умеющей только открывать порталы и швырять туда людей, бесхребетной лгуньей, которой нужно было просто сразу признаться, что она натворила. Может, мы что-то исправили бы сразу. Может, папа позвал бы каких-то там сильных волшебников с дикого континента, они вытащили бы Эвера. Только Эвера. Кто гуляет теперь по нашему замку и заходит в чужие комнаты? Кто, если часовые, не видели никого на западном пляже? Как вернулась эта троица? Как ушел в сторону мемориала папа? Все! Что-то из страхов Эвера и Элфакиона все-таки оказалось правдой. Возле нас стоит со зло. Ладно, сил моих больше нет. Вздохнув, я отнимаю руку у Клео и Рикуса. Встаю. Ладно, спасибо большое за понимание и терпение. Вас больше никто не запрет. Ваши покои. Повторюсь. Вас ждут. Кирилл Факион в коридоре. Я замечаю, как вздрагивает Клео и сильно повышаю голос. И да, Кирилл Факиону тоже очень стыдно, что он поспешил арестовать, кого попало. Таких благородных особ. Как только вы выйдете, он извинится. И только попробуй стечь по лестнице, накрашенная ты медуза. Спасибо. Клео все смотрит на меня снизу вверх снова со странные эмоции которые я совсем не жду но не нужно правда он был резок потому что испугался и он он напал на тебя мне доложили цежу сквозь зубы я но она только усмехается просто прыгнул в мою сторону с грозным оскалом уже сказав мы закончили можете идти а я попятилась упала на пол и завизала но он был даже без оружия и все же Я морщусь, готовая сказать о дипломатическом иммунитете и банальном уважении, но Клео настаивает. «По закону он имел полное право на что угодно, ведь у меня нашли...» Она снова зябко поводит плечами, не сумев закончить. Видимо, окровавленная перчатка еще стоит перед ее внутренним взором. Губы дрожат, она словно собирается повторить. «Я этого не делала!» «А я не понимаю, зачем...» Конечно, уверена, особенно теперь, когда услышала идиотскую причину её спешного бегства. «Ох, Клео, это ничего не доказывает. Это вообще могло быть актом мести уже тебе. Заносчивой физалейке и гоптянке, посмевшей к нам явиться». Она вымученно улыбается, и, глядя в её блеснувшие глаза, я пытаюсь успокоить нас обеих. «Давай думать здраво, Клео. Как любит Ордон» кидаю на него взгляд, он кивает, демонстрируя вежливое внимание. Папу ранили уже ближе к месту нашей пирушки, недалеко от смоковниц. Ты вряд ли добежала бы туда никем незамеченная, разве что прокралась по верху по всяким утёсам, ну или, может, проплыла под водой? натянуто смеюсь. А ловче кошки быстрее ветра. Я была в купальне. Тихо и серьёзно возражает она, зачем-то показывая мне аккуратную правую кисть. Помылась, обстригла сломанные ногти и вычистила грязь из-под них, намазалась мёдом с молоком, лежала. Хотела хорошо выглядеть. Следов мёда и молока на папе не нашли. Шутить больно, но я пытаюсь. Не хочу, чтобы она совсем раскисала. Перевожу задумчивый взгляд на Рикуса, на Ордона. Вы, конечно, куда проворнее, тут Элфокион прав, но всё же. Да ради всех богов, ардон вздохнув, проходит к окну. Замок окружён скалами. И сам стоит в скалах. У вас есть южный главный выход в город западный. На берег в сторону мемориала три чёрных в разных точках. И те тайные ступени на восточный пляж, что вырублены в дальней стене, заметив, как я... Впечатлилась его умением сходу накидывать план локации, он усмехается. Главные входы охраняют по два целлера, плюс дозорные на стене. Открыв створку, он осматривается еще, а высота птичьего полета и расположение башни позволяют. У ступени наверху и внизу тоже есть часовые. Он снова оборачивается. Остаются рыночные лесной и морской входы для тех, кто... «Доставляет вам провизию. Скорее всего, обычно там можно проскользнуть, но сейчас охраняются и они, верно?» «Сейчас охраняются все», — киваю. «Потому что вы здесь и грозились объявить войну, если Клио вдруг пострадает. стражи стало втрое больше». Ордон разводит руками, вспрыгивает на подоконник и, сев поудобнее, мирно смеется. «Значит, вариант один. Кто-то из нас...» Выпрыгнул в окно, расправил крылышки и полетел за твоим отцом. По каким-то причинам его не добил. Подбросил перчатку и Фенди и снова спокойно занялся своими делами. Звучит логично. Крылышки. Прежде чем повеселевшая я бы фыркнула, повторяет рассеянно Рикус и встает сафы. И когти. Когда мы встречаемся глазами, я почему-то мигом догадываюсь, что услышу и замираю. «Нет, веселье не предвидится. Просто...» «Что? А этот бред откуда?» «Эй, выдумывай что угодно, но Скорфус не стал бы этого делать», даже не скрывая возмущения. «Это не тот вопрос, где нужен такт». «Ни за что! Тем более он весь день плохо себя чувствовал». арикус открывает рот. «Так, слушай, что за домыслы?» «Даже точно становится». Знал бы этот парень, как многим я обязана крылышкам и когтям своего фамильяра. Если кто-то наболтал тебе, что в замке живет одноглазое чудовище с дурным нравом, то это не так. Но, по крайней мере, не совсем. Удивительно, но меня сразу поддерживает Ордон, нежащийся на солнце. Он уже втянул на подоконник длинные смуглые ноги, посматривает лукаво почти ехидно. «Ты не права, мы знаем твоего кота». Он заглядывал к нам, приносил сырные пирожные, просил не рубить с плеча, делился пошлыми мыслями о вашем будущем с... «И Кир Эвер, кстати, тоже бывал», — торопливо перебивает Клео, но по взлетевшим бровям ардуна и Рикуса мне всё ясно. Ох! Его иногда впускали часовые, но он казался таким расстроенным, так мало говорил. Выглядел, будто вообще не спит. Мне его очень жалко. И мне. Вздыхаю. Знали бы вы, сколько для жалости причин, и они только множатся. А все-таки близко ты знаешь этого кота. Рикус явно не хочет так просто отказываться от дурацкой версии. Кровь на перчатке, если подумать, могла вообще быть чья угодно, хоть собачья. И это могло быть просто отвлекающим маневром, чтобы... «Рикус!» — одергивает Клео, забыв даже о своем хаби Она, похоже, все прочла по моему злобно затравленному взгляду. «Я же просила, перестань так думать или молчи!» Скорфус — хороший кот, и, как и всякая родная кровь Гестет, он никогда не обидит человека. Не говоря уже о том, что у котов-фамильяров полидоктилия, семь пальцев не пять, — снова подает голос ардон а потом, хмыкнув и неожиданно подмигнув, мне добавляет. «Твой Скорфус предложил подправить Рикусу зубы и шрам божественной силой, так что не удивляйся». Зря он это, вспыхнувший Рикусу в несколько шагов, оказывается рядом и с грозным шипением вытягивает руки, будто намерен придушить приятеля. Не то чтобы мне, сегодня узнавший что-то новое, было дело. Надо же, а я пальцы Скорфуса никогда не считала. Надо присмотреться к его мягким лапкам. «Да ладно, ладно, мне твои зубы очень даже нравятся!» Ардун, хохотнув, лягается и пытается увернуться. «И шрам тоже, он наоборот делает тебя мужественнее. Тебе бы только подкачаться ещё, да перестать суту...» «Ардун!» Теперь Клео одёргивает его ещё более сердито. «Судя по всему, замечание далеко не первое в их общей жизни. Я же просила!» «И я. И, кстати, давай потише». Рикус хмурится, вроде даже дуется, но мигом хватает приятеля за локти, заметив, как сильно он, дурача, скачнулся на подоконнике. «Или закрой створку!» Вздохнув, он оборачивается и снова смотрит на меня. «Ладно, прости, я, конечно, не обижаю чужих питомцев, и тем более полубогов, почем зря, но твой скорвус действительно держится в эти дни странно, дерганно, может, конечно, просто волнуется за тебя, но будто скрывает что-то. например Экса-эзи-экзистенциональный ужас. Или, как он выражается, в смысле чёткое понимание, что папе конец, мне конец, а значит, конец всем его надеждам на блестящее будущее королевского кота. Я не удивлена. Наши чувства похожи, только у меня нет возможности взлететь на приглянувшуюся крышу, усесться там и долго и стошно орать на луну. Да что там, у меня даже возможности вылизать себя. Это вроде тоже кошачий способ расслабиться. Нет. Ну, вообще да. Клеу задумчиво заправляет волосы за уши. Я не думаю, что речь о чем-то плохом, но Скорфус не такой, как в день нашей встречи. Его все раздражает. Даже моя монета, не то что зубы. Встревает Рикус опять возмущенно. ардон кивает. И он всех нюхает. Я даже и помылся после этого лишний раз. Да что такое? То, что они описывают, мало похоже на Скорфуса. Он остряк, но не брюзга. Разберусь. Вздыхаю. Разберусь обязательно, что там с ним. Наконец-то я снова в строю. Сейчас пойду найду его и Эвера тоже. Эвер. Только мысли о нем еще способны меня успокоить хоть немного. А не должна бы. Разве он не то... На чём замыкаются все проблемы, настоящие и будущие. Да, но на него же надежда. Смотри на меня, дыши, я рядом. Он не бросал меня эти три кошмарных дня, судя по всему, не спал. Пытался поддержать, как в детстве. Пытался. Погасить злобное волшебство, смешанное с моей болью. Хотя, возможно, на его месте я просидела бы все три дня у постели отца. «Кстати, слушай!» Теперь встает и Клио. Снова у нее лукавый вид. «Я поймала тебя». И несложно сделать вывод. Она догадалась о части моих мыслей. Так и есть. Оттащив меня в сторонку, она понижает голос, но хихикает так, что вряд ли парни не понимают предмет разговора. «Святой стыд! Вы так мило обнимались! Зачем все-таки ты соврала мне? Да еще и потом отпиралась, неся чушь, про пересаженные ландыши. что вы не «Что вы не?» «Ну да, ну да». Это я и пыталась объяснить ей там, на нашей маленькой пирожке, когда она, пьяно фыркая, висла на мне, царапала плечо ноготками и конючила. «Ну что же? Что же между вами происходит на самом деле? Почему вы не то? Почему вы не это?» Теперь щеки и шеи немного горят при одном воспоминании о моих ответах, ведь, получается, я правда слукавила? Или все же нет? Я не врала. Безнадёжно обороняюсь, видя, что и Рикус, и ардон всё равно греют уши. Решаю даже голос не понижать. «Нет, Клео, нет. Эвер не мой». Запинаюсь. Кусаю губу. «Ох, ладно, давай повторю то, что уже говорила. Между нами всё очень сложно». Давлю вздох. Клео не сводит с меня глаз. Не понимает. Не верит. Придётся углубиться. «Не знаю, знакомо ли тебе это?» Кулаки сжимаются сами. Когда в детстве между вами словно натянута какая-то непонятная, невидимая, нежная нить, но потом она с треском лопается, и, взрослые, вы подходите друг к другу уже просто с обрывками в руках, если вообще подходите. Вот мы...» ардон нервно поводит головой. «Я вижу это боковым зрением». Рик сокает языком. «Но ведь подходите...» Странным тоном прерывает Клео и обнимает себя за плечи, будто продрогнув. «Это главное?» «Но да, я, наверное, поняла. Извини, пожалуйста». Перевожу взгляд на парней, но теперь оба смотрят куда угодно, лишь бы не на нас. Рику сыграет с монетой, Ардон считает, то ли птичек, то ли облака. Клео отступает на шажок. Я отступаю тоже, внезапно поняв. «Продолжать разговор мне сейчас очень в тягость». Есть что-то, что я упускаю. Что-то оттуда, из «мы еще не подруги». На секунду даже становится жаль, ведь шансы стать ими здорово уменьшились. Но что есть, то есть. Да, улыбаюсь всем троим, хотя вряд ли получается естественно. Да, брывки тоже надо беречь, и за это я очень благодарна вам. Собирайтесь, если успели что-то сюда перетащить и возвращайтесь по комнатам. «Там, на нашем этаже, ведь куда лучше. Теплее, не так сквозит, ну и, конечно, вам больше не придётся есть кокузникам «Ага». Рикус машет кистями рук, будто стряхивая окутавшую нас неловкость. «Спасибо, и знаешь, дело даже не совсем в сквозняках или в замке на двери. Тут жутковато, что ли». ардон поскрёбывая щетину, добавляет. «Будто от стен отражается смерть». «Ого!» Смотрю на него в упор долго, впервые теряясь взглядом в священных татуировках. И гоптяне, ну да, они помешаны на смерти, им лишь бы кого-то обмотать благовонючими бинтами или засолить в каменной бочке. Но всё равно слышать это тревожно, учитывая, что вряд ли ребятам рассказали, кто жил тут до них. Мы очень-очень неохотно упоминаем из Табрула. Ну вот и славно, что я продрала глаза так быстро. Старательно бодрюсь Собирайтесь и выметайтесь поскорее. И давайте сегодня вместе пообедаем в саду. Это спонтанно, но я, правда, хотела бы посидеть с ними. И со скорфусом и с Эйвером. Собраться вместе, почувствовать хотя бы недолгую иллюзию безмятежности. «Да-да, давай!» — Клео хлопает в ладоши. Тут же, сникнув, вздыхает. «Выпьем за здоровье твоего отца. Физалии верят, что такие тосты имеют силу себе лишь бы выпить, Афенди!» — хохочет Рикус. «А, впрочем, да, славно хоть сто раз!» Улыбаюсь, стараясь удержать в себе неожиданное, милостиво кем-то подаренное тепло. «Это что, есть она? Дружба с кем-то, кто не твой брат, не твой кот и не твоя нянька? Как же здорово! Но попрощавшись, выйдя и привалившись спиной к двери, я несколько дурацких секунд медлю». В голове вертится паническая. Вдруг они сейчас начнут смеяться надо мной. Обсуждать, какая я дура и дрянь. Но они молчат. А вот Элфакеон, следящий за мной, уже опять выгнул брови и ехидно открыл рот. На фоне солнечного неба за окном его фигура темная, мрачная. Но никакого трепета мне все равно не внушает. Напоминает облезлую борзую, надевшую парик. «Ни слова». Поднимаю ладони, его зубы щелкают. Всё-таки не так плохо иногда быть волшебницей. Только мысленное спасибо. Они не в обиде на вас. Собираются. Счастливо. Не дожидаясь ответа, гордо следуя мимо, лопатками чувствую раздражённый взгляд с искренним посылом. «Сломайте ногу, принцесса». «Сам сломай. Уже на лестничном спуске. Всё-таки становится совестно. Зачем я так, если подумать? Я ведь могу...» Представить себе всю бездну отчаяния, в которую свалился Илфокион, она вряд ли мельче моей. Он любит отца беззаветно, любит, как большой пес, и еще неизвестно, что устроила бы я сама, если бы не упала без чувств. Серьезно, узнав о перчатке в вещах Клео, вспомнив, как спешно они с парнями удрали с Эраноса, не сложив правильно два и два, не прояснив голову, что бы я натворила, Картинка встаёт перед глазами ярко, я едва не вскрикиваю, а потом дыхание перехватывает. Похоже, на меня рушится то, что не сбылось. Я ясно это вижу, как по яростному взмаху моей руки Клео отлетает к стене, как я распинаю её накладки и проворачиваю запястье, останавливая ей сердце. Останавливая сердце или разверзая ещё один портал. Клео кричит и корчится, сосуды в ее глазах лопаются, ребра трещат на груди, занимаются искорки, быстро перерастающие в магическое пламя. Я смотрю на нее, наслаждаясь каждым воплем и хрипом, каждым «Я не виновата, отпусти!» Она дрожит, такая хрупкая и уродливая. Она? «Да, я бы сделала это, о горе мне, я бы сделала это, боги, боги!» Орфа? Я не заметила, как прибавила шагу, как побежала, как тяжело дышу и как лихорадочно мотаю головой. Точно мокрое животное, пытающееся вытрясти воду из ушей. Не заметила я и фигуры, выросшие на очередном лестничном витке, так что просто врезалась лбом в грудь со всей силы. слугу я бы, вероятно, просто шибла, опрокинула, но мне повезло. Эйвер ловит меня. Выучка, которая неизменно обзаводишься, сопровождая слишком подвижных малолетних принцесс, и, сжав легонько плечи, возвращает в вертикальное положение. Ох, выдыхаю, понимаю, что возвышаюсь над ним, потому что он ступенькой ниже. Неловко переступаю с ноги на ногу, и опять эта предательская дрожь в коленях чтоб её. На лестницу просачивается свет из бойниц, и я вижу не только восхитительный солнечный блеск в волосах эйвера Ну и жуткие мешки под его глазами, корку в углах губ и то, насколько помята, обычно безупречная одежда. На подбородке щетина, не такая броская, как у Ордона, но всё же эти мелкие порезы от явно небрежных попыток её сбрить. Так, Орфа, спрячь руки за спину. Спрячь немедленно. «Привет?» — голос едва слушается. Сглатываю, трясу голову ещё раз, и, наконец, картинка умирающей Клио окончательно стирается даже с границы сознания. «Привет, прости, я...» «Ничего», — быстро отзывается он, но тут же явно прикусывает язык. Опускает глаза. Нет, ему никуда не деть. Из взгляда, тревогу и участия не деть, несмотря ни на что. И, скорее всего, он злится на себя из-за этого. Я не смело улыбаюсь. Не знаю, как бессловесно показать. «Эвер, мне не нужна жалость. И вообще можешь идти, куда шёл я...» «А я как раз думала поискать тебя». И это вместо «я тебя не держу»? Ну, Норфа, ты только что вцепилась в его запястье хуже краба. Не даёшь убрать руки со своих плеч. Ох, как бы не ляпнуть что-нибудь ещё. Медленно разжимаю пальцы, действительно прячу руки за спину, ожидая, что ладони Эвера тут же соскользнут с тканей моих рукавов, но нет, я всё ещё чувствую их. Ободряющую твёрдость, прохладную дрожь, дрожь. Всмотревшись в него внимательнее... Я со вздохом убеждаюсь и в проводе Клио, и в собственных догадках. «Не спал?» — спрашиваю осторожно, избавляя от необходимости реагировать на «думала поискать». Не так, чтобы жду честный ответ, но после колебания Эвер кивает. «Помогал сегодня медикам с твоим отцом. Когда увидел, что тебе легче, пошёл к нему». «Спасибо». Снова тяжело сглатываю. «Да, я действительно бесхребетная, иначе не скажешь. Боюсь даже спросить». Как он? Если бы улучшения были, Эвер упомянул бы их в своей последней фразе. Не упомянул, значит, либо улучшений нет, либо что-то стало хуже. А он, видя мою убитость, просто меня щадит, замалчивает. Мой добрый Эвер, вздохнув, отстраняюсь от его прикосновения сама и тихо прошу. Ну, теперь-то поспи. Я не могу не заметить, как он вздрагивает, как его глаза снова становятся медленными, как он приоткрывает губы, словно собираясь ответить, а потом сжимает их. Мотает головой со странной эмоцией. Не то досада, не то упрямство, не то печаль. В конце концов, сухо бросает. Нет, не хочу. Ладно. Медленно шагаю вперёд, влево, чтобы обойти его и скользнуть по лестнице дальше. Как знаешь, няня в нашей паре ты. В нашей паре, о боги, я едва не вою от несвоевременно глупой шутки и от самих этих идиотских слов. Пара? Вот же ничтожество. Чего ты хотела добиться, а если не хотела, то почему не можешь просто вырвать себе язык и засунуть в задницу? Навсегда. Всем станет легче, Эвер молчит, видя это, я собираю последнее мужество и делаю еще шаг, сообщая. Если хочешь навестить Клео и ребят, то они собираются скоро вернуться в свои комнаты. Я всё решила. Можешь помочь им или подождать там наверху Илфакеон, и, скорее всего, он не в... Вообще-то я хотел увидеть тебя. Это как толчок в спину. Я разве что не спотыкаюсь. Узнать, как ты. Сегодня в середине ночи твой сон стал спокойнее, и я понадеялся. Да, я очнулась который раз перебиваю, не могу удержаться от того, чтобы оглянуться. И я в порядке, правда? Он тоже ко мне, развернувшись, смотрит, остро, обеспокоен, явно не верит. Понимая, вряд ли он не видит мое серое лицо, колтуны, следы ногтей везде. Я здорово расцарапала себе во сне и запястья, и шею поверх старых ран, и щеки. Только теперь мысленно посмотрев на себя глазами Эвера, я понимаю, почему Клео, Рикус и ардон так быстро надо мной сжалились, вообще почти ни в чём не упрекали. Скорее всего, решили, что наказана я достаточно. Я рад. И вдруг он снова делает навстречу шаг, замирает напротив. Уголки губ чуть дрожат в улыбке. «Тогда, может, прогуляемся? Тебе явно нужен свежий воздух». В эту минуту, когда он так близко, я чувствую... Меня вернуло бы к жизни кое-что другое. Косой луч падает Эверу на пряди, на плечи, заставляет слабо мерцать даже его кожу. Это всё напоминает искры изморозе в пещерах подземья. Странная иллюзия. Я моргаю, но она не пропадает. Ну и как удержать рвущуюся с языка шутку с огромной долей правды? Эвер, ты просто ослепителен, и я хочу вместо свежего воздуха твой поцелуй. Сейчас. Вздыхаю. Нет, урфа нет. Читай по губам. Тебе предлагают прогулку, так чтобы повернулась и пошла. Да, буду рада. Прежде чем сделать это, все таки позволяю себе особенно долгий взгляд. Я я чувствовала что ты где-то тут, пока была в кошмарах. За это тоже спасибо, ты пожертвовал, похоже, столькими часами сна. Не стоит благодарить, откликается он не без горечи. В смерти отоспимся. Ха! Не могу удержаться, даже округляю глаза. И всеми силами отгоняя спонтанную жуть. Ха! Эвер, ты что это? Откуда на твоём языке внезапно мои шутки? Не пугай меня. На твоём языке. Ох, какое там слово использовал Скорфус, пытаясь передать недовольство моим пошлым юмором. Кринж. Что бы это ни значило, и в каком бы мире не употреблялось, звучит отлично. Я действительно задним числом продолжаю думать о... не о воздухе. Он слабо усмехается, но глаза остаются серьёзными. Ладно, надеюсь, его слова так и останутся шуткой. Не сбудутся. А вздыхаю, кивнув на спуск первой, продолжаю его мужественно, молчу весь путь до нижнего этажа. Стараюсь даже не оглядываться и очистить мысли. Подступы к лестнице и выход... Охраняют сразу две пары целлеров. Откровенно скучая, они играют в непонятную новомодную игру из Итакоса. Расселись прямо на полу, каждого в руках по вееру разрисованных карточек. Ещё стопка лежит между ними. На некоторых портреты, на некоторых просто символы. И похоже тут, как в Питеи. У всех карт разный ранг. По крайней мере, я раз за разом слышу то бей, то бита. Машинально смотрю на верхнюю карточку в стопке. Белокурая дама с алыми губами в алом же одеянии, откуда-то из эпохи короля Арктуса, будто живая. Чудится, что она насмешливо машет мне скипетром. Корона серебрится в волосах. «Всё в порядке, принцесса?» «Учтиво», — спрашивает старший целлер, делая попытку встать. «Наверху с вами?» «Да-да», — облизываю губы. Жестом прося его сидеть, оторвать взгляд от дамы, так, похоже на мою мать, сложнее, чем я думала. Будто увязаю в горячем болоте, теряясь в складках и лентах ее рукавов и юбки. Скоро спустится Кирилл Факион, даст новые распоряжения. Цели ракивают, новая карта красивый темноволосый юноша в голубом. Шлепается поверх дамы, прибавляю шагу, чувствуя плавную поступь Эвера за спиной. Говорить всё ещё не получается, опять начинает подташнивать. Видимо, и правда. Воздух мне не помешает. Эвер что-то замечает, догнав меня на крыльце, мягко сжимает пальцев своих. Что? Похоже на шепот ветра. Кажется очень нежным, но приходится поскорее стряхнуть эту иллюзию. Не нежно, а просто тихо. Так разваливаюсь себе на части. Неловко, неестественно, дёргаю плечами, как если бы я наступила на электрического угря. Пальцы не отпускают, но я не позволяю себе сжать их в ответ, чтобы их тут же не отдёрнули. Может, Эвер вообще сделал это случайно, привычно, как когда я была маленькая и сопливая. Понимаю, пошли. Теперь он ведёт, а я послушно следую хвостом. Всё равно, куда ему захочется, где он сочтёт воздух достаточно свежим. Это будет апельсиновая роща? Трепостная стена с ландышами, уголок с виолами и земляникой тот, что появился ещё в год войны, когда я не знала, чем себя утешить. Нет, Эвер идёт дальше, минует и пруд, откуда я таскала мох и мамин старый крохотный розарий, единственный, который я пощадила, переустраивая всё на свой вкус. Дальше, дальше, в самое сердце сада. Запахи лимонной мяты, тысячи лесника, майорана и календолу бьют в нос — В траве робко, но приветливо проступают белые головки каменных роз. Кустарник упорно не хочет расти, хоть немного вверх. Всё стелется и стелется ковром. Целительский садик, ну, конечно. О, вопреки этому, конечно, в голове. С языка слова не идут. Эвер помнит это место. Оно не пахнет для него разрушенными надеждами. Садик в саду. Я разбила специально для Эвера, когда поняла, он всё ещё хочет быть медиком. Ни моим гасителем, ни нашим слином, придворным умником, не воином, медиком. Больше, чем всё это вместе взятое. Мне было десять, и в ту весну я развернула большое приключение, выпросив у Элфакеона сразу трёх целлеров в постоянный дозор. Их обязанности сводились к тому, чтобы охранять пятачок от Эвера, охранять, пока я всё не посажу, и это не вырастет хоть немного. Ему понравилось, и придворным медикам, кстати, тоже. Прежде они ходили за травами на рынке или в лавке. Без Эвера сад продолжал жить, живёт и сейчас. вступив на светлую поляну в аккуратных лучах пёстрых грядок, я сразу подмечаю, здесь недавно срезались десяток тысячи листников, тут взяли лопух и ревень, там крапиву и кровохлёбку для папы. Всё для папы. Знала ли я, что помогаю и ему, сажая сад? Моя кровохлёбка, например, намного лучше той, что есть у окрестных травников. Я ведь выводила не только виноград. Эвер опускается под можжевельником, прислоняется к стволу. Мой можжевельник — полная противоположность каменным розам. Вопреки породе, чересчур вымахал. Не стоило скрещивать его с сосной. Зато он даёт большую тень. Это одно из моих любимых деревьев в саду. «Не могу, а выдыхаю. Я должна это сказать. Ноги подгибаются, я скорее падаю, чем сажусь». «Что?» — тихо переспрашивает Эвер, смотря на меня из-под полусомкнутых ресниц. к «Стволом оживельника, он уже прислонился затылком, чуть запрокинул подбородок. Пойти к папе увидеть его?» «Понимаю», — отзывается Эвер, снова это слово. «Зря понимание это не заслуживает. Я должна его навестить». Как не больно видеть любимую мою тёмную гору, слабой и истерзанной. Селюсь собраться, приподнимаю руку, срываю с нависающей ветки можжевеловую ягоду. Шершавая, густосиняя, крепкая, под пальцами она нехотя рассыпается, кисловата свежим запахом. Рассматриваю её, сжимаю в кулаке бросаю. На я больше не смотрю, но чувствую. Он ждёт, скажу ли я что-то ещё. Наверное, я бы и не стала. Я бы просто посидела в тишине и, может, помечтала бы о других обстоятельствах, о тех, в которых мы могли бы сейчас целоваться снова. Что-то изменилось? Я ведь правда не понимаю этого. Не понимаю, могли ли мои слова «ты нравишься мне сейчас» что-то повлечь? Помнит ли Эвер их вообще? Вызвали ли они у него что-то? Что-то? Что-то кроме отвращения?» «Нет-нет, стой, Орфа, не нужно пустых драм». Он вряд ли почувствовал отвращение, пусть и не ответил ничего конкретного. Мы смеялись, шутили, было настолько хорошо, насколько вообще может быть у нас после того, что мы пережили. Да-да, отвращение он, скорее всего, не почувствовал, но... «Но... Коронация пройдет через три дня, Эвер», — говорю я вслух. «Я должна спасти отца, и очень надеюсь, что ты... ты мне поможешь «Но ведь никогда не поздно его вызвать, правда?» Поворачиваюсь так быстро, как только могу. «Нет, я достаточно храбра, чтобы увидеть и его разочарование, и гнев, но когда наши глаза встречаются, я не вижу ничего, даже удивления». Эвер сидит всё так же, тревожно усталая, а береза мерцает из-под светлых ресниц. Я перевожу взгляд на его руки и замечаю, что они немного сжали траву. Вот и всё». «Всё, чем он себя выдал». «Знаю и не могу обещать этого», — наконец произносит он ровно. Подняв одну руку, откидывает волосы со лба. Но я постараюсь. «Всё? И всё?» Я стискиваю зубы, резко вспомнив, с чего, с каких взглядов, каких усмешек мы начали дни пять назад. Или когда мы выбрались из-под «Его, да здравствует королева моё. Я предлагаю тебе сделку» когда все между нами казалось безнадежным, неразрешимым, непонятным. О нет, безнадежным, непонятным и неразрешимым все стало только сейчас. Спасибо. Все, что я говорю, и он склоняет голову, трет глаза кулаками почти яростно. Это бессильный жест. Может, все-таки поспишь? Нет, рисковато отвечает он, и я, пожав плечами, смолкаю его может раздражать моя забота. Подумаешь, меня тоже сейчас раздражает почти всё. Просто, наверное, и он не в восторге от своего тона, вздыхает. Просто сон сейчас не приносит мне облегчения, Орфа, будто и меня никак не отпустит кровавая луна. То есть ты всё ещё... Начинаю я, но боль в его глазах заставляет замолчать. Замолчать, хотя хочется спросить... Что тебе снится? Замолчать, хотя хочется пообещать. Я приду в твои сны и зарублю всех чудовищ, которые там есть. Замолчать, хотя честнее было бы спросить очевидное. Это все тоже из-за меня, да? И, получив кивок, поскорее отвернуться. Но я, поступая трусливее, просто перевожу разговор. Повеселю тебя. Нервно фыркаю. Представляешь? рику кажется, подозревает Скорфуса в нападении на папу. Жду, что Эверт уже фыркнет или улыбнётся, или даже позволит себе шутку в духе «ну-ну». Он сразу мне не понравился. Но я снова промазала с репликой. Глаза его совсем пустеют, он опять закрывает руками лицо, сидит так какое-то время, и только ветер мягко треплет его волосы. Сердце предательски сжимается. На миг кажется, что я сейчас услышу. Это вполне вероятно. Сглатываю, кулаки опять с хрустом стискиваются. «Да нет!» С чего это все они сговорились? Скорфус просто не мог этого сделать. И не только потому, что фамильяры почти не нападают на людей. Скорфус любит нас. Замок его дом. Мы его семья. И мне вообще не приходило в голову, что, например, он изобразил плохое самочувствие, чтобы не ходить с нами к мемориалу, чтобы что-то сделать в замке, что-то плохое. Совсем наоборот. «Это моя проблема, не ваша. Вам нельзя становиться уязвимыми». Он не хитрил, говоря это, и впиваясь когтями в мою руку, он казался очень расстроенным. Нет, раздавленным. Я встряхиваюсь, да. Даже Эвера я не пощажу, если сейчас он заявит. «Кто бы это ни был, вряд ли это твой кот». К моему облегчению произносит он и все же дарит мне вымученную ободряющую улыбку. «Похоже, чувствует. Мне важно это услышать». «Знаю», — улыбаюсь в ответ, сажусь немного ближе. «Но спасибо. Ещё бы выяснить, кто». «Не я», — выпаливает вдруг он. «От неожиданности я, ёрзающая в траве, чтобы сесть поудобнее, едва не падаю ничком». «Э-э-э...» удерживая равновесие, опираюсь на его колено, но тут же одёргиваю руку. Вглядываюсь в лицо, ищу шутливость, но он серьёзен. Всё-таки смеюсь, добавляя. «Да чего ты, как Клио? Конечно, на папу напал не ты. Ты же был со мной». Но вместо того, чтобы засмеяться в ответ, он сжимает губы, а потом с них всё же срывается то, чего я не хочу слышать, но что кажется эхом моих недавних мрачных мыслей. Зато монстр может быть где-то рядом. «Эвер, бррр!» Дёргаю плечами, осторожно цепляю его под локоть и, прижимаясь ближе, пытаюсь заглянуть в глаза. «Послушай, Этот инцидент может иметь какую угодно природу. В конце концов, если так подумать, у папы много давних врагов. В Сенате остались мамины сторонники, которые просто затаились. Из-за моей коронации город взволнован и... «Тогда кто-то должен приглядывать за тобой», — тихо обрывает он, и наши взгляды снова встречаются. «Чтобы ты не стала следующей». «Смеюсь так громко, как только могу. Кусаю губу. Приглядывать? А давай ты» слух шучу. «Эвер, ради всех богов, может, просто повесим на меня табличку? Эта принцесса и так скоро сдохнет. Потерпите. Терпение, добродетель». «Меньше проблем, а то дел столько». И он все-таки смеется в ответ совсем тихо, почти призрачно. «Но так чудесно». Я обмираю. А потом, не вырываясь, он вдруг наклоняется ближе, слегка касается лбом моего лба и шепчет. «Твои шутки». «Знаешь, порой мне уже кажется, будто ты «Хочешь умереть?» — это пугает. В горле пересыхает, по спине бежит жаркая дрожь, и не только от его горячего дыхания. «Я хотела, часто хотела, почти постоянно, пока думала, что ты мёртв, и это я убила тебя. Я...» — дикий крик не даёт ни закончить, не сделать глупость, податься ближе к его губам, к этой слабой щетине под подбородком, к этим убийственным, неотрывным от меня глазам кричат в верхних покоях башни волшебства.